Подобное же замечание он сделал по поводу распоряжения стричь-волосы, который считал решительно противозаконным. Свою речь мистер Читлинг закончил заявлением, что вот уже сорок два бесконечных трудовых дня у него ни капли не было во рту, и пусть его прихлопнут, если он не усох. — Как ты думаешь, Оливер, откуда пришел этот джентльмен? Ухмыляясь, спросил еврей, когда два других мальчика поставили на стол бутылку виски. — Не знаю, сэр, — сказал Оливер. — Это кто такой? — спросил Том Читлинг, бросив презрительный взгляд на Оливера. — Это, милый мой. — Один из моих юных друзей, — ответил еврей. — Значит, ему повезло, — сказал молодой человек, многозначительно посмотрев на Феджина. Не все ли равно, откуда я пришел, мальчуган? Бьюсь об заклад на крону, что ты скоро отыщешь туда дорогу. Эта шутка вызвала смех у мальчиков. Побалагорев еще немного на ту же тему, они шепотом обменялись несколькими словами с Феджином и ушли. Новый гость потолковал в сторонке с Феджином. После чего оба придвинули свои стулья к очагу, и еврей, подозвав к себе Оливера и приказав ему сесть возле, завел речь о том, что должно было больше всего интересовать его слушателей. Разговор шел о великих выгодах их профессии, о сноровке плута, о добродушном нраве Чарльза Бейтса и о щедрости самого еврея. Наконец, эти темы истощились. Истощен был и мистер Читлинг, ибо пребывание в исправительном доме становится утомительным по истечении одной-двух недель. Поэтому мисс Бетси ушла, предоставив компании расположиться на отдых. Начиная с этого дня, Оливера редко оставляли одного. Почти всегда он находился в обществе обоих мальчиков, которые ежедневно играли с евреем, старую игру, то ли для собственного усовершенствования, то ли для Оливера. Об этом лучше всех знал мистер Феджин. Иногда старик рассказывал им истории о грабежах, которые совершал в дни молодости. И столько было в них смешного и любопытного, что Оливер невольно смеялся от души и, несмотря на все свои прекрасные качества, не мог скрыть, что эти истории его забавляют. Короче говоря, хитрый старый еврей опутал мальчика своими сетями. Подготовив его душу одиночеством и унынием к тому, чтобы мальчик предпочел любое общество своим печальным мыслям, старик теперь вливал в нее по капле яд, который, как он надеялся, загрязнит ее, навеки изменив ее цвет. Глава девятнадцатая в которые обсуждают и принимают замечательный план. Была серая промозглая ветреная ночь, когда еврей, застегнув на все пуговицы пальто, плотно облегавшее его иссохшее тело и подняв воротник до ушей, чтобы скрыть нижнюю часть лица, вышел из своей берлоги. Он приостановился на ступеньке пока запирали за ним дверь и накладывали цепочку, и убедившись, что мальчики заперли все как следует и шаги их замерли вдали, побежал по улице так быстро, как только мог. Дом, куда привели Оливера, был расположен по соседству с Уайтчеплом. Уайтчепл, северо-восточный район Лондона, получивший печальную известность своими трущобами, в которых ютилась беднота. Еврей на минутку приостановился на углу и, подозрительно осмотревшись по сторонам, перешел через улицу по направлению к Спитфилдс. Грязь толстым слоем лежала на мостовой, и черная мгла нависла над улицами, моросил дождь, все было холодным и липким на ощупь. Казалось, именно в эту ночь и подобает бродить по улицам таким существам, как этот еврей.